знаменитый писатель Выбор профессии как будто был предопределён и происхождением Мура и окружавшей его литературной средой. Ещё зимой-весной 1940-го ему нравились атмосфера писательского дома творчества, разговоры о литературе с Ермиловым и Зелинским. В 1940-м он ещё выбирал между живописью и литературой. Через год уже и выбора такого не было. В марте 1941 года Мур писал Али, что окончательно охладел к призванию художника. Зато превратился в знатока Маяковского и Богрицкого, занялся историей литературы и поэтикой, всерьёз собирался стать литературным критиком, а позже склонялся к литературоведению, причём в большей степени французскому. Эдуард Бабаев, который был приятелем Мура в Ташкенте, упоминает его статью о современной французской поэзии. По словам Бабаева, эту статью прочитал и высоко оценил Алексей Толстой. Писатель даже пообещал Муру напечатать эту статью в Новом мире. Однако статья не только не была напечатана, но, по-видимому, и не сохранилась. Еще в ташкентском поезде в ноябре 1941-го Мур задумал составить антологию французской поэзии. Стихи Готье, Бадлера, Верлена, Маларме, Валерии, Де Мюссе. Эта антология или утеряна, или, вероятнее всего, осталась только в замыслах. Зато в 1942-м Мур составил рукописный сборник под названием «Divers Quantescence de l'Esprit Moderne» «19-20-е siècle, Anthologie de Citation» Азия советик, мей 1940, 42, Ташкент. Различные квинтэссенции современного духа 19-20 веков. Антология цитат Советская Азия, 1942 год, Ташкент. Получилась антология цитат не только поэтических и не только французских. Это небольшая рукопись в 61 страницу, причём открывает её цитаты из книги Анри де Монтерлана о фонтанах желания. Далее идут цитаты из Поля Верлена, Эрнеста Хемингуэя, Шарля Бодлера, Андре Жида, Стефана Малларме, Олдоса Хаксли, Поля Валери, Анри Бергсона, и Палитатена, Луи Фердинанда Селина, Ивана Тургенева, Осипа Мандельштама, Анны Ахматовой, Николая Гумилёва. Французы цитируются на французском, русские на русском. Хемингуэя и Хаксли в русских переводах. Любовь к литературе, прежде всего родной французской, соединялась у Мора и с интересом к политической жизни. На материале некоторых современных произведений можно проследить тот путь, который привёл к поражению Франции. Современная французская литература золотая жила для исследователя литературного и исследования общественно-политического, и я твёрдо намерен взять монополию на этот кландайк. Это моя область писал он сестре 15 апреля 1943 года. А в мае 1943 он поставит перед собой цель написать историю современной французской литературы от Первой мировой войны до начала Второй мировой. Этот путь культурный, литературный, вечческий, писательский, переводческий мой единственный путь. Всё остальное не по мне. Кроме того, Мур писал стихи и прозу. У него была толстая записная книжка под названием «Проба пера» — сборник стихов и прозы, также сохранившаяся в архиве. Увы, поэтический гений Цветаевый не коснулся Мура. Если, скажем, Лев Гумилев оставил бы науку и занялся поэзией, он не смог бы, конечно, превзойти Николая Степановича и Анну Андреевну. Но были у него все-таки удачные, талантливые стихи. На Георгие Фроне и таку уз сказать нельзя. Пред нами были на ладони бульваров цепь, ветвей краса, в лесу Болонском злые кони несли наездниц неспеша. А в Люксембургском, небывалом, во вдохновеннейшем саду шум гам латинского квартала приглушен был, как к какоду столицу ворковал нежно. Крикадо не голубь, он не воркует, а довольно громко и противно кричит. Крикадо не пёстрый, красочный, а белоснежный попугай с белым, жёлтым, розовым или чёрным хохолком. А Париж многоцветный, никак не белокаменный. В сочетании во вдохновеннейшем даже вслух прочитать трудно. Мор пытается обыгрывать поэтические штампы, причём штампы самые низкопробные, но игра не получается. Белые розы лежат на столе, Смуглые грезы на бледном челе, А за открытым квадратным окном Черная ночь да фонарь за углом. Есть у Мура и любовная лирика, В общем, довольно обычная для молодых людей его возраста, вполне заурядная. «Поднимем, братья, кубок пенный За вечный символ красоты, За женщину по всей вселенной О женщине мечтаем мы». Дожодивидно, что умный, начитанный ироничный Мур писал стихи не только откровенно слабые, поэтический талант и начитанность, интеллект прямо не связаны, но очень наивны. Впрочем, сам Мур называл свои опыты всего лишь пробами пера, не думая об их публикации. Его проза гораздо лучше и умнее. Когда только открылся доступ к архиву Георгия Фрона, Мария Белкина прочитала и оценила его литературные опыты. Оценила невысоко. Все это слабые и подражательные вещи. Ни повести, ни рассказ, а только наброски. Какие-то неумелые записи с чужого голоса. В письмах своих Мур куда более интересен и самобытен. А тут он пытается писать о том, чего он не знает, о чем прочел у французов, да и по языку это скорее похоже на переводы с французского. Возможно, записки сумасшедшего из записок Парижанина в полдень однажды осенью Муры в самом деле сочинял на французском, мысленно переводя затем на русский. Но Белкину слишком строга к Муру. Всё-таки автор этих текстов всего 17-18 лет. Для прозаика возраст юниорский. К тому же мальчик пишет как раз о том, что знает великолепно, а Париж же 1937-го 1939 -го годов, о золотом времени, когда Мур был действительно счастлив. У Георгия был замысел написать историю своей семьи, Эфронов и Цветаевых. Он даже начал собирать материал к этой книге. Если б суждено ему было дожить хотя бы до 60-х, 70-х, он мог бы без купюр напечатать свою книгу на Западе, там она стала бы бестселлером, в советские восьмидесятые годы он и сдал бы её в Советском Союзе. Тиражи в сотни тысяч экземпляров были бы ему обеспечены. Впрочем, Георгий Фрон был достаточно умён и скромен, чтобы критически относиться к своему сочинительству. Хорошо бы стать писателем, но до этого ещё очень далеко. Прочь глупые мечты, порождающие похондриков и неудачников. Нужно уметь Сор размерять. Конечно, нужно знать и реальные возможности, не преувеличивать и не преуменьшать их. Надо же идти опять-таки по лестнице, ведь сразу площадки восьмого этажа не достигнешь. Я, например, хочу быть, скажем, знаменитым писателем. Когда же он подал заявление в литературный институт, я приложил к нему несколько своих прозаических опытов. То сопроводил их такой характеристикой. Прежде всего, я скорее переводчик, чем прозаик. Писать прозу для меня не так внутренне обязательно, как переводить. До того времени, когда издание истории современной французской литературы ещё не написано, а только задуманной, или биография Цветаевой и Ефронова принесёт деньги, ещё дожить надо. Бой в гуманитарную науку долог. а работа переводчика позволяла прилично жить. Мур это знал и сделал свой выбор. Вероятно, моей основной профессией будет профессия переводчика. Я это дело люблю и уважаю. Оно меня будет кормить, — писала Налли. Параллельно Мур собирался писать свое. Но чем было бы это свое? Стал бы Мур настоящим прозаиком или все же филологом? А может быть, преуспел бы в жанре художественного исследования, соединив науку с литературой. Знания Мура уже были фундаментальными, способности, пожалуй, только начинали раскрываться. Зачем же ему понадобился Лит институт? Литературный институт. Тверской бульвар. Оленьими рогами Растут заснеженные тополя, сад Герцена, засыпанный снегами, за лёгкими пуховыми ветвями желтеет старый дом. Ксении некрасова. В этом старом доме на Тверском бульваре с 1936 года располагается литературный институт. 1 октября 1943 года Алексей Толстой написал его директору Гавриилу Федосееву. «Я лично знаю товарища Г.С. Эфрона, сына поэтессы Марины Цветаевой. Г.С. Эфрон — культурный, развитый молодой человек, свободно владеющий литературным французским языком. Считаю, что он вполне подготовлен для поступления в литературный институт И прошу вас зачислить его в число слушателей первого курса переводческого отделения вашего института. Рекомендация и имя Алексея Толстого сами по себе значили многое. К тому же, писал он на бланке депутата Верховного Совета СССР. Так что вопрос был решён. Только вот переводческого отделения в литературном институте времён войны не было, чего Алексей Николаевич не знал. Правда, художественный перевод там уже преподавали. Существовала и кафедра художественного перевода, но особое отделение перевода откроется в ЛИТИнституте только в 1955 году. Поэтому Мур был вынужден подать заявление на отделение прозы и был принят. Занятия в том году начинались в ноябре, но Мур появился в аудитории ЛИТИнститута даже не в начале месяца. А только 26 ноября среди однокурсников Мур оказался Вадим Секорский, с которым Мур познакомился на пароходе, что увозил их с Цветаевой в Елабугу. Не знаю, счёл ли это Мур дурным предзнаменованием или нет. Наш институт рождён самой жизнью в начале 30-х годов, когда в литературное движение широким потоком вливалась рабочая молодёжь. писал один из его первых выпускников, а позднее преподаватель и литературный критик Александр Власенко. Научиться писать, не имея таланта, невозможно. Но молодым прозаикам, поэтам, даже критикам необходима творческая среда, общение с коллегами, советы уже известных состоявшихся мастеров. А кроме того... В 30-е годы было немало начинающих писателей, которые плохо знали литературу, историю и вообще слабо ориентировались в гуманитарных науках, но они считались подающими надежды, то есть со временем стали бы ценными бойцами идеологического фронта, не связанными в отличие от поколения Серебряного века с миром старой царской буржуазной России. Надо только их обучить и правильно сориентировать. Прозаик Виктор Авдеев, не путать с его однофамильцем и тезкой поэтом-фронтовиком, вспоминал, как учил его жизни генеральный секретарь Союза писателей и главный редактор журнала «Новый мир» Владимир Ставский. «А не пора ли тебе, Авдеев, танцевать от другой печки? Почему ж ты не видишь, как мы, большевики, поставили страну на авт, колеса?» Магнитку строим, комсомольск на Муре, сплошную коллективизацию прокрутили. Развед не тема для романов. Короче, в дев дел вот какое. В Москве открылся литературный институт имени Максима Горького. Слышал, не бойсь, на Тверском бульваре. Союз писателей решил направить на учёбу самую способную молодёжь. Вступай-ка и ты, хлебни знаний, а мы тебе персональную стипендию дадим. Аудей вовсе не хотел идти в институт, опять за парту. Да разве в этом главное? Любимые мои писатели диплом в ней не имели, но спорить с таким большим начальником не стал. В конце концов, не математику там с физикой учить уж как-нибудь, а далее идут гуманитарные предметы. И решил он со своим другом, по этому Сергеем Васильевым не только поступить, но и пройти первый курс экстерном. Однако при виде горы тетрадей, книг, которые нам предстояло одолеть, меня хватило отрапь писала удиев. Гуманитарные предметы оказались не такими уж простыми. Когда была битва при Калке. Калка, Галка, Жалка, бормотал Сергей, подбирая рифмы. Но заведи, когда в летописях впервые упоминается Московское княжество, Серёжка решительно поднялся с дивана. Как хочешь, а у меня в голове после всего прочитанного туман. Как ты у Осиева? Туман-туман над Лондоном, туман над Гайдпарком, довольно верноподданным коптеть по кочегаркам. Пошли к Никитским воротам, съедим сосиск, выпьем по кружечке пива. И ведь вы учились, Виктор и Сергей, стали вполне благополучными членами Союза писателей. Виктор Авдеев даже Сталинскую премию третьей степени в 1948-м получит. Сергей Васильев получит эту же премию в 1973 году, когда она уже будет называться «Государственной». Вечерняя Москва будет публиковать сообщения о его творческих вечерах в Политехническом музее. На стихи Сергея Васильева советские композиторы сочиняли песни. Вот, например, песня о Москве, уже послевоенная. «Выйду, выйду я на берег, на гранит Москвы реки, посмотрю, как волны мчатся с ветерком в перегонки». «Я поеду вдоль бульваров, прокачусь по площадям и всему, что я увижу, сердце верное отдам». В институте, конечно, учились студенты разного происхождения, разного культурного уровня, разной подготовки. В 1938-м его окончил Константин Симонов, тут же поступивший в аспирантуру и фли. Выпускником 1941-го стал Борис Слуцкий. Одновременно Борис Слуцкий учился в Московском юридическом институте. В 1941-м он успел сдать выпускные экзамены в Литинституте, а экзамены в юридическом институте не посчитал нужным сдавать. Из Эфли на Литинститутские семинары приходил Павел Коган, которого не печатали, но уже читали в списках. В годы войны институт опустил. Многие преподаватели эвакуировались в Чистополь и Летошкенд. Студенты ушли на фронт. Павел Коган, Михаил Кульчицкий и Николай Майоров пали смертью храбрых. Борис Лоцкой почти не сочинял стихов, но стал гвардейским капитаном. Подполковник Константин Симонов писал на фронте и стихи и военные корреспонденции для Красной звезды. Евгений Далматовский, выпускник 1937 года, попал в плен, но бежал, вернулся в строй батальонным комиссаром, был ранен под Сталинградом и написал слова офицерского вальса, одной из лучших советских песен времен Великой Отечественной. Песня более известна под названием «Случайный вальс». Да и в литературном институте того времени многие студенты ходили в военной форме, Недавно вернулись с фронт, как скажем поэт Николай Старшинов. Другие, как будущий критик Андрей Турков, сначала поступили в институт в 1942 году, а потом уже были призваны в армию в апреле 1943. Бронь студентам этого вуза не полагалась. Институт Мору понравился, но учился он там совсем недолго. Почти весь декабрь проболел гриппом. Возвращение из тёплого Ташкента в Москву не прошло даром. Организм даже здорового человека с трудом переносит перемену климата, а здоровье Мора было подорвано недоеданием. Лекции он посещал в ноябре, в январе и в начале февраля. Сохранились даже его конспекты по истории ВКПБ, языкознанию, истории древней Греции и Рима. Только один из преподавателей его хорошо запомнил. Лев Адольфович Озерёв. Однажды ко мне на занятие пришёл студент, застенчивый, бледный, молчаливый. Вспоминал Озерёв, это был Георгий, сын Марины Ивановны Цветаевой. Он сказал, что переводит французских поэтов, хочет составить небольшую антологию. Мне понравился этот юноша одновременно нахалённый и неухоженный. Как ни беден был мур, а всё-таки среди студентов выделялся. По словам высококорстника Анатолия Машковского, Георгий Фрон всегда был тщательно причёсан. На нём щегальский сидел синий пиджак с галстуком. Галстки мало кто из нас признавал. Лицо у Георгия было очень интеллигентное: высокий бледный лоб, орлиный нос и длинные узкие раничистские губы. Во всём его облике чувствовалась порода, в чётких чертах лица, в умных светло-серых глазах, в подбородке Даже в этой бледности достоинство, взрослость, опыт, умение, как мне казалось, далеко видеть и глубоко понимать. Страсть к парикмахерским, о которой писала ещё Цветаева, очевидно сохранилась у Мура, несмотря ни на что. В Москве ему удалось немного приодеться. Главное же, Мур, как и прежде, казался старше своих лет. 1 февраля 1944 года Муру исполнилось 19, но ему можно было дать лет 25. Наконец он выделялся и знаниями, и умом. Вряд ли Муру так уж нужны были лекции. Мальчик, который еще в 9 лет взял в руки толстенный том Ипполита Тена, в 19, вероятно, и сам мог бы прочесть лекцию по европейской истории, тем более по литературе. Но Мур пришёл в институт не только и не столько за знаниями. Так же как не ради знаний он так старательно учился в школе. Мур давно понял, что в СССР колоссальное значение имеет официальная бумажка. Диплом, свидетельство, аттестат незаменимы для молодого человека, решившего делать хоть какую-то карьеру. Бумага даёт официальный статус. Не зря даже Цветаева радовалась, когда её провели в Группком Гослитздата. Композиторы, художники, писатели все были объединены в творческие союзы. Бумажка давала положение в обществе, спасала от обвинения в тунеядстве. Вспомним, что 20 лет спустя, в благополучное и почти вольное хрущёвское время, Иосиф Эйхенбаумов обвинили в тунеядстве. А когда Бродский назвал себя поэтом, от него потребовали доказательств. А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам? А вы учились этому? Не пытались кончить вуз, где готовят, где учат? Расчётливый и дальновидный Мор постарался обезопасить себя от возможных неприятностей и получить нужную бумажку, которая подтверждала бы его положение в обществе. В студенческой жизни, судя по участию в литературном вечере, он не сторонился, хотя с другими студентами общался мало. Георгий, кажется, был о них невысокого мнения. Анатолий Машковский вспоминал, как Мур читал им свой рассказ, при этом поясняя, кто такой Зевс, кто такая Афродита. Он всё-таки считал нас, советских студентов 1943 года, недюжиной читанными и грамотными. А мы ведь кое-что знали. По словам Машковского, Георгий общался с Вадимом Секорским и со старшекурсником Александром Лациусом, будущим Пушкинистом, который был старше Мура на 9 лет. Девушки с интересом смотрели на красивого, элегантного эфрончика, как они его тут же прозвали. Они даже старались подкормить голодного мальчика. Две студентки из обеспеченных семей Нонна Светлова, дочь командира дивизии, а дивизия командовал в генералском звании, и Тамара Константинова, дочь высокопоставленного папы, однажды в обеденное время выложили на стол завёрнутые в бумагу бутерброды с колбасой и кое-что другое по вкусней. Белокорая красавица Нонна, скомандовав лапогенеральски всё, что принесли им вместе, мур явно смущённый, Он взял бутерброд с колбасой. Однако мужского интереса к Нонни и Тамаре Мур не проявил. Девица он, как обычно, игнорировал, сделав исключение лишь для одной, Норы Лепидус. Он даже провожал её до дома, чего не догадался сделать ни во время романа с Валей Придатской, ни в пору ухаживания за Раей. С Норой он был удивительно откровенен, рассказывал ей о своей жизни, И даже под большим секретом о своих отношениях с матерью, о ее характере, о трагической гибели, разумеется, девушка поделилась большим секретом с лучшей подругой, а та с Машковским, когда тот собрался писать мемуары о своем знакомстве с сыном Марино Цветаевой. Такое поведение кажется странным, точнее, новым для Мура. Прежде он был откровенен только с близкими людьми. С сестрой, с Мулли Гуревичем. Может быть, это говорит о новом большом чувстве, которое захватило Мура. Увы, других свидетельств этого романа не сохранилось. Это лишь одна из нераскрытых пока московских тайн Мура.